Грузовик мчался на бешеной скорости. Встречным ветром било в лицо, выстёгивая из глаз невольные слёзы. Немного ныло многострадальное плечо, но это всё были мелочи. Главное, ушли, отбились, прорвались сквозь толпу бронированных шкафов. Как до сих пор непонятно. Старики говорили, что случаются такие вот чудеса на войне с теми, кто твёрдо решил умереть именно сегодня, не выпустив из ладони рукояти меча. И в то же время ошибка умного, кто в бою отживается за зубцами кремлёвской стены и мечтает найти себе работёнка поближе к кухне, обязательно найдёт метательный диск боевого робота либо прочный камень, неприцельно от ничего делать пущенный в сторону Кремля каким-нибудь сноу, которому силы девать некуда. Снайпер потрогал пальцем царапину на щеке и усмехнулся. Ну, повезло так повезло, сказал он, прямо как кто-то специально поставил в цеху этот грузовик смерти. Заправил и провода заточил. Фантастика. Бывает, что жизнь круче любой фантастики, философски заметил Данила, любивший полистать в библиотеке старые книги со страницами, во избежание порчи бережно покрытыми лаком. У меня, например, такое впечатление, что в последний момент пули из заряда этих гранатомётов почему-то отклонялись от грузовика. Всякое в жизни случается, сказал снайпер, притормаживая и заворачивая руль влево. Но переигрывать не стоит.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 Не тормози напарник, беги за мной, пока собакоголовые нас здесь не прихватили. И Данилам побежал. А что ещё оставалось делать? Похоже было, что снайпер родился в этих развалинах. Так уверенно он двигался среди гор мусора и битого кирпича. Наверняка что-то такое было в его биографии, позволяющее сейчас принимать решения на ходу. Развечик вынужден был признать, окажись он здесь один, давно бы уже бронированные амбалы обеспечили ему скорый переход в лучшие из миров.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 мощная, как в метро. Но метро здесь нет. Значит, какая-то подземная хрень. И похоже, мы мимо входа в неё проезжали. Данила не доумевал, что можно было рассмотреть при свете луны, мчась по дороге на бешеной скорости. Но оказалось, что снайпер не ошибся. Пуля про свистела возле лица Данила, и дваня опалил в щёку полосы раскалённого воздуха. Развечик даже не успел понять, что произошло, как катился по земле, сжимая в руках автомат, словно сам собой прыгнувший в руки. Ничего себе, навыки наработались за сутки с небольшим. Подивился Данила неожиданной реакции своего тела на выстрел. Только вот куда стрелять в ответ, было неясно. До этой части зоны цивилизации не добралась, и единственным освещением был диск луны, похожий на разрубленный круг старого сыра. Данила откатился за поваленный телеграфный столб и рискнул отвести взгляд от предполагаемого места дислокации вражеского стрелка. Что там снайпер делает? Но того нигде не было видно. Что за чёрт? Куда делся? Только что рядом бежал и на тебе. Новый выстрел заставил разведчика нырнуть за ствол основательнее. Пуля вспорола поверхность древесины гнилого ствола, поставив щепки домиком почти у самого носа. Чуть левее и точно в нос попал бы чудострелок, умеющий прицельно палить в темноте. Но делать что-то было нужно, не валяться жевот так, сжимая в руках оружие и дожидаясь, пока подоспеют дружки ночного охотника. Закинув автомат на спину, Данила по пластунски прополз вдоль столба. Достигнув огнилового излома с длинными торчащими щепами, он резко стартонув из положения лёжа, прыгнул вперёд и помчался зигзагами, качая маятник, и очень надеясь, что стрелок не обучен полить именно по маятнику, загоняя бегущего в узкий коридор из пуль, чтобы потом просто выстрелить в середину того коридора. В Кремле так обучались скоростной стрельбе из лука, одновременно постигая науку уклоняться от затупленных стрел, а порой и отлавливать их руками. Пули руками не поймаешь, это понятно. Да и очередями луки не стреляли. Но об этом лучше не думать. Гораздо продуктивнее в таком положении, по мнению Данилы, было держать автомат в руках, бежать навстречу невидимому врагу, дожидаясь вспышки выстрела. А тому ж или ему повезёт, или тебе. На то на есть воинская удача. Вспышки не последовало. Он просто увидел, как в шагах в 20 и впереди тускло блеснула полоска лунного света, отражённого от металла. Туда он и пополнул на бегу. За мгновение до выстрела, увидев краем глаза, что справа от него из ниоткуда возник человеческий силуэт на фоне луны в характерной позе стрелка. Автомат коротко плюнул огнём, и Данил тут же развернулся вправо, одновременно на всякий случай падая на спину и пытаясь нащупать силуэт невидимой линии выстрела. Снайпер или не он, промелькнула тревожная мысль. "Я это", пришло подтверждение из темноты. "Готов, коллега. Вставай и погнали смотреть". Что там за ночной убийца? Данила поднялся на ноги, почему-то чувствуя себя последним идиотом. На парня кое-извида потерял, да ещё и чуть не пристрелил. Нормально среагировал, бросил снайпер на бегу, словно мысли прочёл. Быстро учишься или память предков просыпается, хоть я в неё и не верю. Они перебежали через дорогу, по которой ехали, и нырнули в тень полуразрушенного здания, в глубине которого маячил белый крашеный прямоугольник в рост человека с чёрной дурой посередине. Как раз у этой дыры и увидел Данила отблеск, который вполне мог отразиться от ухоженного ствола фузеи, то есть автомата или винтовки. Мысленно поправил себя разведчик. Пора было привыкать к названиям оружия, до сели считавшегося музейным. Даниле показалось, что в ладони снайпера сам собой возник бледный лучик белого направленного света, который вряд ли можно было заметить с пяти шагов. Тем не менее в районе белого пятна на земле, появившегося благодаря тому лучику, все было отлично видно. У дыры, оказавшейся в ходом в какое-то подземелье, с уходящими вниз ступеньками, вниз лицом лежало тело ночного стрелка. Под его головой растекалась темная лужа, а правая рука все еще сжимала рукоять автомата с громозким прицелом, похожим на тот, что был на эсваде снайпера, оставшийся на базе КИО, только более громозким. Иш ты, местный охранник с двухсотом АК и ночным прицелом на охоту вышел, хмыкнул снайпер. Жаль, что ты такой автомат в кучу железа превратил. Глядишь, пригодился бы. В пятне бледного света Данила рассмотрел, как цевье автомата и вправду расколото пулей, а тогда откуда же у трупа дыра в голове, да такая, что весь мозг наружу вылетел, и внутри черепа видно уцелевшее глазное яблоко, изумлённо повёрнутое в сторону отсутствующего затылка. Данила взглянул на снайпера и всё понял. Пока он носился в темноте, изображая из себя маятник, его напарник, как умел только он, превратился в невидимку и ждал, пока стрелок проявит себя. Я был приманкой, коротко спросил Данила. Не совсем так, покачал снайпер чёрным силуэтом головы. Ты отвлёк его внимание, а я застрелил стрелка. Кстати, он мог стать неплохим снайпером, просто в этих местах подзабыли некоторые вещи, о которых нужно знать на войне. Но это всё лирика, сейчас надо затачить его внутрь и закрыться самим. А то думается мне, что с минуты на минуту здесь появятся наши габаритные бронированные друзья. Снайпер был прав, впрочем, как и всегда. И это начинало раздражать. Данила прекрасно понимал, что в этом мире его новый командир, который с некоторых пор по собственной воле стал называть его напарником, чувствует себя как рыба в воде. И с одной стороны, вроде бы слушаешься опытного дядю и делаешь, что от тебя требуется, но в то же время что-то грызло разведчика изнутри. пока ещё не оформившееся в связанную мысль. Хотя домыслили, когда около головы чуть ли не ежеминут нас свистят пули. Ладно, попозже подумаем, а пока будем слушаться дядю. Между тем дядя ловко приспособил к своему снайперскому комплексу источник бледного света, оказавшийся компактным тактическим фонарём, и держа оружие на изготовку, нырнул в чёрный проём. "Понятно", буркнул Данила. "А труп получается мне тащить". И снова снайпер был прав. Кому-то надо идти впереди и стрелять в случае появления вражеской силы, а кому-то, у кого поменьше способности к отстрелу неприятеля, перед демаскирующий фактор, залитый кровищей и мозгами по самое не хочу. Но ворчи не ворчи, а выполнять боевую задачу Данила был обучен. Без этого он не то, что рядового воина в разведку, а харя в ополчение не возьмут. Боевая задача оказалась нелёгкой, килограмм под 200 вместе с амуницией. Разбитый пуле автомат Данила забросил на плечо рядом со своим, подхватил труп за ноги и поволочил его по жухлой траве. Иначе никак. Тяжёл больной мутант, хоть и камуфляж надет на нём, а не полный бронекостюм, как на охранниках периметра зоны. Ступени были освещены призрачным светом, льющимся снизу. Не успел Данила ступить на первую ступеньку, как впереди раздался характерный хлопок. Разведчик бросил было труп и схватился за автомат. Но из-за нижнего поворота лестницы, словно из старого кремлевского склепа, раздался знакомый голос, искаженный эхом подземелья. "Порядок. Ну, порядок, так порядок. С другой стороны, кто бы сомневался? Данила вновь подхватил покойника за тяжелые берцы и пошел вниз, стараясь не смотреть, какая именно часть застряленного сна операм тела тяжело бумкает сзади, отмечая каждую ступеньку. За поворотом лестницы была толстенная стальная дверь со странной надписью. освещённая тусклой потолочной лампой. В Венткамера в режиме номер 2, дверь открыть. Возможно, это всё-таки было не В, а цифра 8, набитая буквой за неимением другого трафарета. Причём набитая очень давно. Видно было, что краску пытались содрать чем-то острым. Но это, видимо, был как раз тот случай, когда говорят: легче закрасить, чем соскабливать. Скоблить неведомым блестителем частоты намертво въевшуюся в сталь древнюю краску, видать, надоело. Окрасить дверь было лениво. Вот и осталась загадочная надпись со времён незапамятных, и не узнать уже никогда, что это за режим номер 2, при котором предписывалось отворить этот толстенный кусок стали с массивным засовом, намертво приваренным изнутри. За дверью была огромная комната с множеством толстых, когда-то серебристых труб квадратного сечения, протянутых вдоль стен и по потолку. Вдоль стен стояли шкафы с множеством лампочек и тумблеров. Нынче же трубы обветшали, серебристая плетка висела лоскутами, словно оторванная кожа. Многие шкафов были разбиты, дверцы оторваны. На полу вдоль стен и шкафов лежали кучи мусора, частично утрамбованные верцами, и запах из тех куч шел далеко не цветочный. Также в помещении имелся металлический стол вплотную придвинутый к противоположной от входа стене, стул, куча мерцающих экранов, встроенных в стену над столом. Солдатская койка с продавленной сеткой, рваным матрацом и трупом, валяющимся на том матраце в живописной позе морской звезды. Дополнительными деталями интерьера можно было считать валяющийся на полу автомат, такой же, как и поколеченный трофей, что болтался за спиной Данилы, только целый. Вторую дверь без надписей, в остальном аналогичную первой, а также снайпера, застывшего возле стола и внимательно смотрящего на экраны. Данила отпустил ноги мертвеца, А пол глухо стукнули подкованные каблуки, но снайпер даже не пошевелился, лишь сказал, не оборачиваясь: "Второго я вроде поаккуратнее отработал, крови на камуфляже поменьше, да и мельче он телесами, чем наш ночной охотник. Ты дверь закрой и переоденься пока, а то в водолазном костюме и да до босиком надолго тебя не хватит." И замолчал, продолжая изучать то, что происходило на экранах. В другое время Данила бы тоже первым делом к мерцающим окнам полез. посмотреть на чудо, хоть и виданое ранее в музее, но не работавшее уже почти 2 сотни лет. Но снайпер был прав. В обтягивающем тело неопрене было бегать по суху несподручно. Хотя не исключено, что чёрный водолазный костюм, оставляющий открытым лишь лицо, что спас ему жизнь. Ночному стрелку наверняка было сложно целиться в мишень, практически сливающуюся с ночными тенями. Но в то же время Данила изрядно воззапрел, особенно при перетаскивании мёртвого мутанта. Одежда водолаза со специальной теплоизолирующей подкладкой была рассчитана на пребывание в холодной воде, а не на перетаскивание тяжести по суху. Брать себе вещи убитого врага в кремле считалось мародерством. Оружие бери, пожалуйста, особенно если вдруг оказалось, что оно лучше, чем твое. Все остальное принадлежало мертвому. Злые языки поговаривали, особенно выпивши, что тот закон идет не от благородства, а от того, что с мертвого нео особо братничего. А возьмешь что? Потом блохи давши замучают, гнильдишь от паразитов распадившихся ещё эпидемия в Кремле начнётся. Сейчас же было другое. До контимировской в водолазном гидрокостюме и одних носках точно не дойти. Уже сейчас всё тело чешется от пота. Потому альтернатива только одна, и другой не будет. Внутренняя охрана зоны обходилась без усиленной защиты, полагаясь на тех, кто патрулировал периметр. На трупах мутантов были обычные камуфлированные костюмы с бронепластинами, вставленными в особые карманы на груди и в области живота. Похоже, бронежилеты здесь не признавали. Каждый день она без проблем таскает на себе лишние килограммы. Неудивительно с такой-то антропометрией. Вот только оружие у них, признаться такое, за икой можно стать. Стараясь не смотреть на перекошенную предсмертную гримасу и морду мутанта, Данила стащил с него костюм. Под камуфляжем обнаружилось тело, усыпанное кожными нарывами, в особо критичных местах прикрытыми пластырем. Хорошо ещё специальное бельё под водолазный костюм полагалось, а то бы ни в жизни не надел трофейную одежку, лучше уж пожизненно в ней оперене бегать. Берцы Данила снял с трупа ночного любителя приключений, они оказались немного меньшего размера, но всё равно пришлось нарезать куски ткани с камуфляжа убитого и напихать в носки, чтобы ботинки не болтались при ходьбе. И не натирали ноги. Молодец, прокомментировал, действуя Данила и Снайпер, наконец оторвавшись от экранов. На войне не только окровавленные или залитые гноем вражьи шмотки и порой надевать приходится, но и в мусорном баке или в болоте часами сидеть, кормя пиявок и комаров, лишь бы боевую задачу выполнить. Эта цель подстрелить, что ли? спросил Данила, стараясь не думать о том, с кого он только что снял одежду. Хотя, конечно, хотелось бы знать, с кого Что не человек это, и так понятно. Ну что это, или кто? И о родимую, сказал снайпер, садясь на корточки перед трупом и доставая нож. Снайперская работа – это прежде всего терпение и отсутствие эмоций, и только потом винтовка и прицельный выстрел. Клинком ножа он разжжал челюсти трупа, после чего внимательно рассмотрев гортань и челюсти со сплошными костными пластинами вместо зубов, выдал: точно не человек. Даже ваше нео ближе к людям, чем вот это. Речевой аппарат развит на уровне собаки. Мозг, судя по тому, что вылетело из башки твоего визови, не многим ушел от четвероногого. Но думаю, это сугубо целевой мозг без ерунды, которая в нас намешана. То есть, не понял Данила. Похоже, это абсолютная боевая машина с четкой программой действий, заложенной при ее создании. Был бы у них обычный человеческий мозг, была бы морока блокировать эмоции, страхи, воспоминания. Он невесело усмехнулся, словно вспомнив что-то давнее и забытое, о чём лучше было не вспоминать. А им вспоминать нечего, продолжил снайпер. У них нет такой функции. Всё, что надо помнить, он помнит. Остальное тикается. Хотя какой-то минимум эмоций и логики у них имеется. Например, приглашение на ноживой бой или инициатива отстрелить парочку нарушителей вместо того, чтобы доложить о них по команде это уже человеческое. Хотя, скорее всего, просто незначительный сбой в программе. Тут настала пора Даниле вспомнить о своём незначительном сбое в программе, без которого сейчас он был бы там, где должен был быть, а не шатался по изъродованному миру вместе со странником, этому миру вообще не принадлежащим. Что стоило просто доложить о существовании подземного хода из Кремля? Так нет же, полез сам никому не сказав. И вот результат. Или взять тот бой, когда чуть в плен к наело не попал. Тоже никто не виноват, кроме самого себя. А всё проклятое стремление доказать всем, кто он есть на самом деле. И кто он есть по большому счёту после всего этого, ответить сам себе он не успел, почувствовав на себе пронзительный взгляд. Данила поднял глаза. То, что сейчас с тобой происходит, называется чувством собственной важности, сказал снайпер. И это нормально. Любой настоящий воин борется с ним всю свою жизнь. Главное понять, что ничто в этом мире не имеет значения, кроме смерти и того, что ты должен сделать до того, как она наступит. Ты уже не тот, что был 2 дня назад там, у Кремлёвской стены. Ты не только выживаешь, но и успешно воюешь там, где погибли твои соплеменники. Ты растёшь над собой. И это хорошо. И ты можешь стать неплохим снайпером, если научишься отключать в себе эмоции. Людей и не людей надо убивать абсолютно спокойно. Иначе в самый неподходящий момент ты дёрнешь спусковой крючок своей винтовки, а через секунду вражеский снайпер сделает то же самое, но плавно. Так стоит ли ловить лбом результат собственной излишней эмоциональности? Ты что, мысли читаешь? спросил Данила, слегка потрясённый словами напарника. Да нет, у тебя всё на лице написано, пожал плечами снайпер. Но хватит лирики. Он обвёл взглядом помещение. Так, обе двери на засовах, и кроме нас открыть их сможет только направленный взрыв. Здесь нас точно искать не будут, по крайней мере, этой ночью, пока утренняя смена не появится. Судя по пульту, задача мясной охраны следить на мониторах за тем, что происходит, и в случае чего вызывать усиленный наряд. В общем, спасибо вон тому безмозглому, что решил обойтись с двумя нарушителями своими силами. Данила еле слышно скрипнул зубами, хотя сказанное относилось не к нему. Спасибо и тебе за урок снайпер. Спасибо, что бьёшь по больному и не даёшь забыть, кто тут боевая машина, а кто пристиж, которую можно и в качестве приманки использовать. И за то, что учишь эту пристиж частенько тыкая её носом в её же дерьмо, тоже спасибо. Знаю, пригодится не раз твоя наука. Но как же иногда хочется послать тебя к чёрту с твоей наукой. И добирайся ты сам до своей контимировской без второго номера, которого ты с некоторых пор изволишь называть напарником. А что чертяла всё, да? спросил вдруг снайпер и улыбнулся. Понимаю, это от того, что цели внятной у тебя сейчас нет. Какая-то учебная граната к какому-то плавающему мозгу у радиопротивоядия. Такая цель, кого хочешь скотушек сорвёт. Кстати, на, держи. Чуть не забыл за этими перестрелками. Он порылся в кармане и достал оттуда ампулу из толстого стекла и таблетку в прозрачном полиэтилене. Ампула противоядия, просто сказал он. А таблетка сублимированный рацион. Воду пока побережём. У нас её одна фляга на двоих. Да и после таблетки она пока без надобности будет. Проглотишь и считай 12 часов есть и пить, точно не захочется. Ну это обычному человеку. С твоими габаритами часа на 4 должно хватить. Правда, потом полведра воды выхлёбаешь за раз. Это как пить дать. Хм. Колумбур получился, однако. Откуда? Только и смог выдавить из себя Данила. Вот так просто. Бери противоядие ради которого последние несколько часов вдвоём прорубались сквозь толпу вооружённых мутантов со склада, просто сказал снайпер. Там, судя по компьютеру начальника склада, как раз одна ампула и оставалась. Вот я её и прихватил для себя. Думаю, обманул нас мозг. Даже если бы он и выполнил обещание и отдал нам эту ампулу по факту выполнения задания, выжил бы только один из нас. А ты, спросил Данила, ещё не веря в то, что его спасение действительно лежит у него на ладони. Мне оно не нужно, покачал головой снайпер, после чего медленно провёл ладонью над контейнером у себя на поясе, словно котёнка погладил. То, что лежит здесь, не только помогает мне путешествовать между мирами и отклоняет пули, но и излечивает любые болезни. Жаль, что это его свойство распространяется только на меня. А что там лежит? спросил Данила, не в силах сдержать любопытство. Сердце заплатки между твоим и моим миром. Сердце? А на что? Живая? Возможно, пожал плечами снайпер. Ну давай не будем об этом. Это слишком длинная история, и, может быть, я когда-нибудь расскажу её тебе, когда у нас будет побольше времени. Подожди. Но тогда получается, что нам уже не нужно искать ту гранату. Тебе не нужно, устало сказал снайпер, переворачивая окровавленный матрац и присаживаясь на койку. Теперь это только моё дело. Спасибо, что помог проникнуть в зону. Э, нет, так не пойдёт, сказал Данила. начал говорить. Так договаривай. Напарник и мы или нет? Вроде ж ты сам говорил, что снайпер должен быть всегда спокоен. А сейчас из тебя явно какие-то непонятные эмоции прут. К тому же, не верю я, что такой как ты будет идти через миры ради оружия и патронов. Ты в своём мире можешь их достать, причём гораздо легче, чем здесь. И к тому же я не люблю, когда меня используют в тёмную. Снайпер хмыкнул. В его глазах промелькнула искра удивления. Ничего себе, воспитал ученичка. произнёс он. "Ну что ж, во многом ты прав. Хорошо, слушай. Там в моём мире живёт одна девушка". Он замолчал, и Данила не стал его торопить. Видно было, что снайперу сейчас тяжело даются слова. Мне это было странно. От такого хладнокровного и расчётливого убийцы Данила не ожидал проявления каких-то чувств. Похоже, они просто были очень глубоко спрятаны в душе этого человека, и сейчас ему было нелегко извлекать их оттуда. Сейчас она умирает от лучевой болезни, и в моем мире эту стадию ЛБ не умеет лечить никто, даже самые что ни на есть сумасшедшие ученые. Но есть там один доктор, ну скажем, не традиционной медицины, порой излечивающий заболевания, недоступные ученым. Думаю, он тоже умеет ходить между мирами или же близко знаком с перехожими. Он же сбросил мне на КПК подробную карту послевоенной Москвы и сказал, что здесь в этом мире. Как раз перед войной в научно-технологическом комплексе по разработке новых технологий Сколково был разработан препарат, излечивающий любую стадию ОЛБ и одновременно регенерирующий повреждённые ткани. И что информация об этом препарате находится в общей базе данных Сколковского НТК? А причём тут Контимировская, спросил Данила. Во время битвы при Апрелевке, когда четвёртая отдельная танковая бригада сдерживала армаду боевых роботов, В Кремль свозили самое необходимое: оружие, еду, боеприпасы, и тогда было уже не до научных достижений. Так вот, по моей информации, базу данных АНТК перевезли в систему тайных укреплённых складов четвёртой танковой бригады. И представляет она собой небольшой предмет, похожий на гранату с объёмом памяти в 10 эксабайт. Насчёт объёма памяти Данила понял лишь, что это очень много и что речь идёт о компьютерах. В древних машинах, про которые разведчик знал весьма немного, и, честно говоря, не особенно стремился узнать больше. Странно было другое. Неужели, если он такой маленький, нельзя было захватить его с собой? Удивился он. И вот а захватить как раз несложно. И, как я понимаю, его и захватили. Только в суматохе он потерялся, и вот сейчас всплыл в зоне зил. Но без считывателя информации это абсолютно бесполезный предмет. Я уверен, считыватель до сих пор находится где-то на секретных складах в районе Кантемировской. О проносителе информации я знал лишь, что искать его надо где-то на юге Москвы, и оказалось, что он интересует не только меня. Как видишь, тому, кто достаточно упорно что-то ищет, судьба порой подбрасывает интересные совпадения, что, по моему разумению, и называется удачей. Получается и я на его пути из разряда этих интересных совпадений, подумал Данила. Впрочем, как и он на моём Счастливый ты человек, снайпер, сказал Данила совершенно неожиданно для себя. Цель у тебя есть, а это в жизни главное. У тебя её как будто нет, фыркнул снайпер. Сейчас нет, покачал головой Данила. Раньше была. Какая? поднял бровь снайпер. Врагов покрошить больше других. Да кто не твоя цель, а общины? Сейчас же у тебя цель знатная выжить самому и помочь выжить Кремлю. Чем это я ему помогу? удивился разведчик. Тем более после того, как меня оттуда выперли. Дружог тебя твой оттуда выпер, а не община, сказал снайпер позёвывая. Почему, не знаю. Может, бабу не поделили, а может и ещё что. Про то сам думай. А я пока посплю, пожалуй. Через час разбудишь. Вон часы на правом верхнем мониторе мигают. Засекай. Потом твоя очередь. Слегка обалдевший от слов снайпера разведчик не сразу понял, что он говорит, осознав, машинально кивнул. Понятно, мол, часы на солнечных батареях в Кремле имелись. Целых 4 штуки осталось. Но кивок пришёлся уже в спину пришельца из другого мира, который, обняв свой снайперский комплекс, отвернулся к стене и практически сразу задышал ровно и тихо, как человек, погружённый в глубокий сон. Лихо это у него получается, отметил краем сознания Данила, раз и в отключке. Но основной работой мозга сейчас было иное. Как-то не осознавалась ранее, что Ратмир фактически в одиночку принял решение не выкупать пленного. Остальные либо были в его подчинении, либо пошли на поводу у более авторитетного воина. Ни воеводу, ни вызвал Ратмир ни даже сотника, сам всё решил, несмотря на острую нехватку обученных воинов на стенах города-крепости. Но почему? Неужели из-за Радомиры? Но ведь между ней и Данилой ничего не было, так, подначки взаимные, над которыми порой весь Кремль покатывался. Но ну, так то не любовь же и даже не привязанность, хотя перед глазами Данилы, словно мазлом писанная, встала женская фигурка, увиденная на площадке сильно побитой войной и временем угловой Москворецкой башни. Уж не Родомира ли то была? Хотя нет, померещилась, наверное. Зачем тёшить себя надеждой, что ты кому-то нужен в родном доме, если не знаешь этого наверняка? Да и вообще, зря это всё снайпер сказал, только душу разберидил. Чем изгнание к сможет помочь Кремлю против Орды Нео, сговорившихся с Шамами и БИО, обещанным валом? Смех да и только. Надежду, что ли, решил дать снайпер, цель жизни наметить. Да только зря это он. Кому нужны несбыточные надежды и призрачные цели? Придаваясь таким невесёлым думам, Данила подошёл к стене с мониторами, уселся на стул и принялся внимательно рассматривать чудо доселе невиданное. 16 экранов передавали чёрно-белое изображение Причём на четырёх из них картинку было не разобрать. Сложн полосы какие-то, похожие на сетку из небольших молний. Мерцание одно, но тоже необычно, завораживает, как окно в другой мир, непонятный и странный, неподвластный разумению. Но очарование мерцающими экранами прошло быстро, так как ничего интересного на них не происходило. Так, застывшие статичные картинки. Коридор, подсвеченный тусклыми плафонами, опять коридор Угловой поворот коридора, дверь с почти такой же надписью, что и на той, которую миновали недавно. 1 пока 10 в режиме номер 2, дверь открыть. И снова кусок коридора с квадратной дырой вентиляционной решётки, а также знакомый участок, заляпанный тёмными пятнами крови перед дверью, в которую они вошли. И вторая картинка рядом, отображающая дверь с абсолютно аналогичной надписью. Не иначе обратная сторона запертой двери. ведущие в венткамеру изнутри лабиринта вентилируемых помещений. Данила напряг память, вспоминая, что значат слова камера съежения, пульт охраны, и тревожная кнопка. Все эти слова были связаны вот с этими экранами, и когда-то давно вдаль бливались в головы будущих воинов. Зачем? Тогда это было непонятно, особенно на экзаменах, где все эти кнопки и камеры были лишь рисунками на плакатах. Может, не оставляла учителей надежда? что кто-то из молодого поколения когда-нибудь будет вот так сидеть перед работающей охранной системой и вспомнит что-то из бесполезного и никому не нужного материала. Зрительная память у Данилы была хорошая. Не зря в разведку взяли. Прикрыв на пару мгновений глаза, он вызвал в памяти увиденные в отрочестве старые рисунки, покрытые лаком в несколько слоёв. Потом сопоставил воспоминания с тем, что находилось перед ним, и всё встало на свои места. Получается, кабели камер слежения расположены вдоль вентиляционной системы, и видеокамеры находятся примерно в тех же местах, где и выходы воздуховодов. Что это нам даёт в купе с информацией снайпера о вентиляционном гребне? А то, что под зоной расположен довольно обширный вентилируемый комплекс, в котором идёт какая-то работа, которую нельзя делать на поверхности. Здание это полуразрушенное, и никто не восстанавливает. Видно же, что со времён последней войны к ним не притрагивались. Хотя, может быть, что это просто маскировка. От кого? Кто может сверху интересоваться зоной? Данила припомнил рисунки и фотографии древних летательных аппаратов и усмехнулся. Фантазировать дело, конечно, полезное. Абстрактное мышление воина развивает, помогающее предугадывать ходы противника, но не до такой же степени. Хотя что-то в мозг говорил об уцелевших спутниках. Размышления Данилы прервало какое-то движение на втором снизу мониторе. Разведчик глянул, открыл рот, а закрыт-то и забыл от удивления. По хорошо освещенному коридору двое собакоголовых неторопливо везли стальную каталку, на каких в кремлевском госпитале возят тяжело больных. Только у этой имелось усовершенствование: две пары широких металлических браслетов, приваренных из боков к раме каталки. В браслеты был запакован здоровенный нео, морду которого пересекал уродливый шрам. Мутант лежал на спине, глядя прямо в объектив камеры, и, наверное, в вылад безысходности столько смертной тоски было в его широко открытых глазах. Воя, несущегося из приоткрытой пасти монстра, Данила не слышал. Камера передавала лишь изображение. Разведчик почувствовал его кожей, не узнал, куда его везут, и боялся. И это было странно. Нео вообще не боится смерти и очень этим гордится. Куда же везли сейчас махновского воина? И что так могло его напугать? Изображение на мониторе давно сменилось унылой картинкой, отображающей участок коридора, но Данила все еще осознавал увиденное. Напуганный НЕО, такое он видел впервые. Прошло около двадцати минут. Данила продолжал добросовестно изучать экраны, в том числе и те, на которых демонстрировались участки перед двумя входами в венткамеру, снаружи и изнутри. Но все было спокойно. Похоже, снайпер оказался прав. Погоня, не найдя следов нарушителей, либо решила продолжить поиски с утра, либо пришла к выводу, что беглецы утонули вместе с грузовиком в темноте, въехав в озеро маслянистых отходов. На одном из мониторов вновь наметилось движение. Данила впился взглядом в мерцающий прямоугольник. Снова каталка, и снова на ней. Что или кто? Такие мутанты в развитчику раньше не встречались. Абсолютно лысая голова, очертаниями смыкающая на обтянутой тонкой кожей череп мертвица. Большие миндалевидные глаз точно посредине лба, перечёркнутые вертикальным зрачком. Сразу под нижним веком глаза начинался тонкий и классический нос, как и Данила видел на изображениях греческих статуй. И прямо под носом такой же миндалевидный разрез без губы во рта, отличающийся от глаза лишь отсутствием глазного яблока. Но это ещё не всё. Из пустых глазниц по обеим сторонам носа росли небольшие гибкие щупальца с утолщениями на концах. Сейчас эти щупальца беспокойно метались по лицу мутанта, словно пытаясь хоть как-то помочь хозяину, но не зная, как это сделать. Сделать это и вправду было мудрёно, так как хозяин-щупалец был не только прикован к талке приваренными наручниками, его чудушное тело несколько раз перехватывали массивные цепи, уходящие под днище каталки. И, судя по всему, там же и зафиксированы и замком. Более того, горло мутанта обвивала тонкая сверкающая струна, тянущаяся к толстому кожаному напульснику на запястье одного из собакоголовых. Идея понятна: если кто-то попытается освободить это странное и жутковатое существо на каталке и убьёт собакоголового, тот, падая, рванёт струну, которая, словно бритва, перережет тонкую шею пленника. Странно показалось Даниилу, что такого вот дохлого мутанта зафиксировали гораздо надёжнее здоровенного нео. И ещё более странным было ощущение, что единственный глаз, горящий в альбо монстра, смотрит прямо на него с экрана монитора. Почудилось разведчику, будто его мозга мягко коснулись невидимые, но вполне осязаемые пальцы, и неслышный голос в голове прошептал лишь одно слово: "Помоги". Данила невольно зажмурился. Слишком явным был морок. Он весьма смутно представлял себе, как работает связка камера-камера-кабель-монитор, но при этом осознавал, что мутант на каталке никак не мог видеть его. Но в то же время факты, вничью прямые. Когда он вновь открыл глаза, на мониторе уже никого не было. Лишь в голове осталось странное ощущение, какое бывает на коже после лёгкого мимолётного прикосновения. Но и оно держалось недолго. Морок повторил про себя Данила все больше утверждаясь в мысли, что только что увиденное и услышанное лишь почутилось. Говорят не до сыта, да не до еды и не такое бывает. При мысли о еде заурчал желудок, мол хозяин хватят развлекаться со старинными игрушками. Питание кончилось. Питание лежало на краю стола. Таблетка данная снайпером и ампула рядом с ней. Забыл Данила о данном ему противоядии сначала за разговором. А после за разглядыванием живых тайн зоны, которых возили туда-сюда собака-головы и мутанты, он усмехнулся про себя. Кому скажи, не поверят. Забыть о противоядии, ради которого шел под пули, дрался со сминогом, договаривался с собаками биотехами, бился с охранниками периметра, а ради противоядия ли бился-то? Не все ли равно воину, когда умереть, если к этой мысли приучались с детства? Наслаждение жизнью при ежеминутной готовности к смерти? Норма, при которой не мудрено забыть о какой-то ампуле. Данила взял двумя пальцами ребристый стеклянный цилиндр, посмотрел на свет. Внутри ампулы переливалась вязкая бесцветная жидкость. Бесцветная жизнь, пришла мысль. У многих она такая тягучая и бессмысленная, пока однажды кто-то не откроет ампулу или не разобьёт случайно. Он резко и сильно щёлкнул пальцем по белой точке на кончике цилиндра. И его верхушка улетела куда-то под раздолбаный шкаф в кучу мусора. Одним движением вытряхнув рот вязкое содержимое, Данила отправил пустую ампулу в ту же кучу. Противоядие оказалось безвкусным, никаким. Как-то самая чья-то жизнь, которую сожрал не заметив второй номер спящего убийцы Генея, усмехнулся Данила и подивился про себя мудрым мыслям, обнаружившимся в голове. Вот уж не ожидал найти в себе такое. Наверное, до этого просто не было времени как следует подумать. Учения, тренировки, наряды, рейды, даже несение караула не располагало к размышлениям. А тут накатило ни с того, ни с сего, хотя, может, просто жизнь в коллективе и не располагает к размышлениям. И это у деладиночек, выброшенных судьбой в непривычные для них условия существования. Ладно, хорош мудрствовать, приказал Данила сам себе и распечатал таблетку. Темно-зеленый кругляк пах какими-то травами и был приятен на вкус и крайне функционален. Разведчик проглотил таблетку и через несколько минут пришло ощущение, словно он только что съел корову. Впрочем, вскоре оно сменилось просто легкой приятной тяжестью в желудке, которая случается после обильного употребления во внутрь свежей и хорошо прожаренной говядины вместе с кружкой другой клюквенного морса. Вместе с голодом пропала и жажда. Не иначе химия какая, подумал Данила. Слово химия было старым, полузабытым. В значении его помнили немногие, и употреблялось оно в Кремле в основном как заменитель слова мелкое колдовство в отрицательном значении. На бодежит лекарь какое-нибудь отвратное поило от незначительного недуга, вздохнет человек, вот химию-то развел и выпьет морщясь, кривясь и поминая того лекаря незлым тихим словом. А потом, когда голодный организм получил свое и успокоился, начало мучить что-то другое. Тот печальный глаз мутанта, с которого заботливо ищущие пальцы смахнули слезу и беззвучноя помоги не отпускали. Данила уж и так и Эдак себя уговаривал, мол, кто знает, куда возили мутантов собакоголовые, и мало ли что могло почудиться после таких-то приключений. Но все равно мутерно было на душе почему-то, настолько мутерно, что не дождавшись пятнадцати минут до назначенного времени, Данила разбудил снайпера. Тому много не надо было. Минедва разведчик приблизился на расстояние двух шагов, спящий открыл глаза, словно до этого не спал, а притворялся и ждал, пока Данила подойдет. Что случилось? спросил снайпер. Собака головы мутантов возят на каталках. Я видел. И что? Одному из них требуется помощь. Снайпер сел на кровати, положив FSK-94 себе на колени. Ну, если мутантов возят, то, наверное, всем им помощь требуется. Данила замялся. Спасать Нэо? Глупость какая-то. спасти за тем, чтобы, когда он на тебя бросится, его убить, а нео обязательно бросится. У них даже, когда вожди решаются на редкие переговоры с людьми, то проходят те дипломатические миссии по одному и тому же сценарию. Наши на Кремлевской стене, нео внизу под стеной. Иначе не переговоры то будут, а просто очередной бой. Ну ладно, предположим, одного надо спасти, сказал снайпер. И чем он тебя зацепил? Не быть красивой кио во вроде Насти? Я не знаю, кто это, просто сказал Данила. Но думаю, что это шаман. Кто? Шаман. Колдун очень сильный. Про них только слухи всякие, будто они повелевают туманами и могут властвовать над живыми существами силой мысли. Но их вживую никто не видел. И что нам даст это, если мы его спасём? Этого Данила не знал. Просто шелестел в голове беззвучный призыв о помощи, и была откуда-то уверенность, что помочь надо, и всё. Так, понятно. сказал снайпер, потирая виски пальцами. Он тебе мысленный приказ передал. Данила покачал головой. Просьбу его на смерть везли, тут уж не до приказов. Снайпер внимательно посмотрел на дверь, потом на косяк, к двери примыкающий. Просьбу, значит, передал. Через несколько метров бетона. Что ж, напарник, живому существу требуется помощь. Значит, надо попытаться помочь. Как я понимаю, спать ты не собираешься. Данила помотал головой. И не такое приходилось терпеть на испытании перед посвящением в войну. Подумаешь, сутки без сна, переживём. Так да ладно, сказал снайпер, поднимаясь с кровати. На каком говоришь мониторе ты это видел?